Глава восьмая. Комната девушки, имя которой было Лея Мильберг, оказалась жалкой коморкой, в которой Грегор едва смог развернуться, не говоря уже о чем-то большем. Король окинул взором скромные покои своей будущей жены и покачал головой, пытаясь вспомнить, как выглядела одна из горничных Клаудии, и никак не мог это сделать. Впрочем, это было неудивительно. Он почти не обращал внимания на служанок не прежде, пока был свободным от брачных уз, Не тем более теперь, когда стоял на грани между расторжением брака и вступлением в новые отношения, которые вряд ли будут крепче предыдущих. «Найдите что-то из вещей, леди Мильберг!» Велел он одному из слуг, топтавшемуся на пороге комнатушки и не решившемуся войти следом за его величеством, чтобы своим присутствием не сделать нахождение в каморке почти невыносимым. Сообразив, что к чему, Грегор вышел, а слуга бросился внутрь и принялся перетряхивать немногочисленные ящички скромного стола. «Найдите что-нибудь, что принадлежало девушке», велел Грегор. Встал в стороне и, следя за действиями слуги, заложил руки за спину, вспоминая свою жалкую и почти бывшую супругу из благородного рода. «Хитра оказалась стерва», – подумал он. «Обвела его вокруг пальца». «Нет». Клаудия не рассказала, что именно ему добавили в питье за свадебным столом, и даже не призналась, кого из слуг использовала для этой цели, но он и без того чувствовал себя полным дураком. Вот не пришло ему в голову, что девица подложит вместо себя другую, а стоило не верить на слово этой вероломной семейке. Сразу проверить невесту, и тогда ничего бы не произошло. Но нет, он поступил благородно, как последний идиот, поверил слову главы рода водных, и вот результат. «От него беременная какая-то горничная, который и след простыл, и теперь придется искать девушку, чтобы вернуть назад и, увы, жениться, так как бастард на троне просто неприемлемо». «Ваше Величество!» Слуга выскользнул в коридор, протянул кулак и разжал пальцы, явив взору монарха простую заколку для волос. «И что, больше ничего?» – уточнил Грегор. «Там еще остались какие-то личные вещи», – быстро проговорил слуга. «Одежда, ваше величество, но мне показалось, что...» Грегор забрал заколку, повертел ее в руке, после чего сунул в карман. «Идите еще. Если найдете что-то более интересное, принесите в кабинет». Распорядился и даже не посмотрел на слугу, поспешившего поклониться. Король развернулся на каблуках и направился широкими шагами в сторону своих покоев. Идти пришлось достаточно долго, но внутри его уже ждали. Королева Мария восседала в кресле. За ее спиной стояла Лидия. А у стола высокий мужчина с длинными волосами цвета лунного серебра, перехваченные темной лентой. Завидев короля, все оживились. Лидия присела в Книксоне, а луноволосый низко поклонился и застыл, ожидая, когда король пройдет к своему столу и займет место на резном стуле. «Вот». Грегор присел и бросил на стол находку. «Это вещь нашей беглянки». обратился он к мужчине. «Посмотрите, мастер Нойман, можно ли отыскать ее по заколке?» Он откинулся на спинку стула и посмотрел на распрямившего спину человека. Тот поднял заколку и поднес к глазам. «Аура определенно имеется», сказал он. «Простая, человеческая». Королева Мария внимательно прислушивалась, поглядев сперва на внука, а затем и на мага, пришедшего помочь с поиском будущей королевы. «Меня не интересует, кто она!» Забарабанил по столу пальцами Грегор. «Я хочу знать, где она, Местер «Я понял, ваше величество!» Кивнул тот и зажал заколку в ладони, прикрыв глаза. На мгновение его лунные волосы словно засветились, а лицо просветлело. Мужчина сильнее зажмурился и принялся водить головой, будто пытался увидеть что-то, неподвластное остальным находившимся в кабинете. Старая вдовствующая королева даже шею вытянула, следя за магом, и не заметила, как легко улыбнулась, глядя на нее, помощница. «Вижу дорогу», — проговорил Нойман. «Лес, карета». Грегор перестал барабанить по столу и сел ровнее, не отрывая взгляда от мага. «Та, которая вам нужна, находится внутри экипажа, и он удаляется от города», — продолжил маг. Сдвинул брови, наклонил голову и по-прежнему не открывал глаз. «Много лошадей, но всего двое в карете. Один кучер и...» Он запнулся. «Что еще?» Недовольно прогремел Грегор. «Это дракон, ваше величество. На козлах мужчина-кучер. Дракон?» Сдвинул брови король, и уже было подумал, что Клаудия посмела его обмануть, и эту Мильберг забрала ее родня, чтобы использовать в своих целях, когда мастер быстро добавил. «Этот дракон ваш брат, ваше величество». «Что?» Одновременно воскликнули старая королева и ее внук. амак открыл глаза и, глядя на своего короля, произнес: Экипажем управляет наследный принц Его Высочество Тиль Кайзерлинг. А едут они по королевскому тракту от Восточных Ворот и сейчас находятся где-то на расстоянии двух десятков миль от дворца. Грегор бросил взгляд на королеву Марию и тяжело встал. При чем здесь тиль? проговорила старая женщина недоуменно. «И что он делает и вместе с матерью твоего будущего ребенка? «Сам бы хотел понять», – сдерживая гнев, сказал Грегор. «Только сейчас не это важно». «Ты прав, Грегор», – согласно кивнула вдовствующая королева. «Сначала надо найти девушку и вернуть ее во дворец, а также стоит немедленно созвать совет и предоставить доказательства нарушения брачного договора». «Вот и займитесь этим, Ваше Величество». Обратился к бабушке молодой мужчина. «Вы сделаете это, как никто другой, а я отправлюсь за своей». Он хмыкнул. «Невестой. Обрадую, так сказать, юную леди». Мария сдвинула брови, глядя на внука. «Мне не нравится твой тон», — заметила она сокрушенная. «Мне и самому он не нравится, но сарказму в данной ситуации никто не отменял». Грегор взглянул на старую королеву. а затем рявкнул так, что даже люстра под потолком покачнулась, а в глазах вспыхнуло пламя. «Эй, кто там за дверью? Немедленно идите сюда!» Дверь отворилась, на пороге застыл в поклоне лакея в ливрея. «Немедленно оседлайте мне коня», — велел король. «И пусть гвардейцы сопровождают его величество!» Быстро добавила старая королева, на что Грегор лишь хмыкнул, понимая, что даже если бы ему взбрело в голову отправиться на поиски незнакомки по имени Лея Мильберг одному, никто не позволил бы ему сделать подобную глупость. Такова ноша и удел короля. Всегда одинок и никогда в одиночестве. Лакей удалился, а королева поднялась из кресла и подошла ближе к своему монаршему внуку. «Неужели ты отправишься сам?» – нахмурилась Мария. «Естественно». — ответил Грегор. — И надеюсь, что пока буду отсутствовать, вы успеете переговорить с главами нашего рода. Заметил он. — Я хочу, чтобы к моему возвращению документ о разводе уже лежал на моем столе, а леди Роттергейн паковала вещи. Лидия опустила голову, пряча улыбку, а королева Мария не скрывала радости от решительного тона внука. — Хорошо, и постарайся, чтобы я не волновалась за тебя, — заявила она королю. — Я немедленно призову глав. «А ты возвращайся с невестой. Думаю, что стоит разузнать ее точную родословную. Возможно, нам даже не придется придумывать ей легенду». «Мне все равно», – отрезал Грегор. «Мне нужен только ребенок в ее череве. Остальное я уложу сам». И, поклонившись, покинул кабинет. А спустя минуту из помещения вышли ее величество, королева Мария, в сопровождении Иссы и лунноволосого местра. Не знаю, когда я успела задремать, но очнулась, я уже на руках Тиля, который весьма бережно явно не желая разбудить, нес меня по длинным ступеням незнакомого дома, стены которого были обиты деревянными досками. Вздрогнув всем телом, напряглась, а принц опустил взгляд на моё лицо и вместо того, чтобы остановиться и поставить меня на ноги, лишь крепче прижал к груди, вызывая волну смущения, залившую мои щеки. "Пустите", попыталась запротестовать. «Я сама». Удивительно, но он послушался. Правда, лишь когда преодолел последние ступени лестницы. Тогда он ослабил хватку и поставил меня, подержав за талию. Стоило покачнуться в его сторону. «Где мы?» – спросила я, оглядевшись. Вместо ответа принц поднял руку и показал маленький ключ на своей ладони. «Это постоялый двор», – сообщил он просто. «Я, как и обещал, доставил вас в безопасное место, леди». И кроме того, пока вы спали в экипаже, позаботился о комнате для вас и для себя. «Конечно же...» – добавил поспешно, заметив, как испуганно я округлила глаза. Раздельная. Я и не думала. Начала было, но сразу же осеклась, когда на меня взглянули его теплые карие глаза. «Я решил заночевать здесь же», – пояснил он мне. «Поздно возвращаться в город, да и кони устали. А утром прослежу, чтобы вы сели в попутный экипаж и отправлюсь домой». Я опустила глаза, чувствуя неловкость и смятение перед этим мужчиной. Не зная меня, он помогал и ничего не требовал взамен, отчего неловкость стала более сильной. «Спасибо вам, ваше высочество», – проговорила я и присела в реверансе. «Оставьте леди», – рассмеялся он. «Еще кто увидит, а я здесь», – он шутливо прижал указательный палец к губам. «Инкогнито, понимаете?» Кивнула и забрала из его ладони ключ. Взглянула на вылитый на металле номер, радуясь, что смогу найти комнату без помощи Тиля. А затем, все же не удержавшись, снова повторилась. «Я очень вам благодарна». Принц несколько секунд молчал, а затем просто произнес. «Если благодарны, то вступайте в свою комнату и хорошенько поспите. Вы выглядите очень уставшей леди». А я только сейчас поняла, что все это время Тиль обращался ко мне как к благородной даме, а не Исе. «Неужели догадался?» Мелькнула мысль, но я решила не тратить время на размышления, понимая, что все равно завтра мы разъедемся в разные стороны. И, скорее всего, принц, если и запомнит меня, то как маленькое приключение, или игру в благородного господина и попавшую в беду юную девушку. Впрочем, я тут же устыдилась собственных мыслей. Ведь Тиль не показался мне таким. Он был словно из другого мира. Так не похож на холодного и резкого брата-короля». Да и ни на кого из знакомых мне мужчин. Отвернувшись, прошла по коридору, а когда нашла комнату с нужным номерком, вошла внутрь, закрыла засов и повалилась на кровать, даже толком не осмотревшись в помещении. Стоило бы попросить воды, чтобы умыться, но сил не было. Да еще и усталость, странная, непонятная, одолевала меня, клонила в сон. И я, перестав сопротивляться, поплыла по течению, едва найдя в себе силы, чтобы стянуть дорожное платье, и, оставшись в одной нижней сорочке, забраться под одеяло. Только, видимо, мне было не суждено, как следует выспаться, потому что едва я погрузилась в темноту без сновидений, как страшный гул вырвал меня из блаженного состояния сна. Не понимая, что происходит, подскочила на кровати, завертела головой и притянула к груди сбившееся после сна одеяло. Гул повторился, и, как оказалось, это стучали в двери. «Кто?» произнесла осиплым, севшим после короткого сна голосом. Сама же покосилась в сторону квадратного окна, с удивлением заметив, как подставней пытается пробиться яркое утреннее солнце. Стук повторился, а затем низкий мужской голос за дверью произнес. «Именем короля немедленно откройте дверь, или мы будем вынуждены снести ее с петель». В голове у меня заскакали мысли. Именно запрыгали, словно испуганные таким неприятным пробуждением. именем короля», — подумала я отчаянием. «Что же здесь происходит, и кто находится там, за дверью? Люди короля или кто-то, назвавшийся имя? В двери шумно ударили и заколотили, а я, подпрыгнув на постели, первым делом принялась одеваться, понимая, что совсем не хочу открывать. Натягивая платье, огляделась, ища путь к отступлению. Окно было закрыто, створки на железном ключе, но вряд ли сильно высоко над двором. Как-то сразу вспомнила, что Тиль нес меня по лестнице, и удивилась, куда подевался мой защитник. Неужели уехал, не попрощавшись? Но он не мог, ведь сам говорил, что утром устроит меня, так сказать, в хорошие руки. Ничего не понимая, вздрагивая от каждого нового удара в двери, посмешно надевающая одежду, я путалась в ней и ничего ничегошеньки не соображала. Очередная череда ударов внезапно стихла, и я бросилась к окну. Что-то мне подсказывало, что люди, ведущие себя таким образом, ломающие дверь, просто не могут быть настроены ко мне дружелюбно. «Что если их прислала Клаудия?» – подумала я с отчаянием. Возможно, она передумала отпускать меня и решила, что я могу быть опасна. Но чем? «Что здесь происходит?» – услышала я голос за дверью, а сама принялась открывать окно, впуская солнечный свет и свежий воздух в помещение. «Это я бы хотела знать, что ты делаешь здесь!» – услышала ответ. «Вот ключ!» – раздался чей-то жалкий девичий голосок, а я перегнулась вниз и посмотрела во двор, удивленно разглядывая конных, заполнивших все пространство перед постоялым двором. «Гвардейцы короля! Личная стража! Да что же это может значить? Грегор каким-то образом узнал об обмане? Клаудия проговорилась или что-то произошло, и она свалила вину на меня? Вполне в ее духе!» Я закусила губу от отчаяния, заметив, что на меня смотрят люди короля – И мысль о побеге отпала сама собой. «Ну, спрыгну я вниз. Но ну, повезет не переломать ноги. А дальше что? Да меня сразу же схватят и доставят назад во дворец. Так если мне суждено вернуться, уж лучше сделать это на своих двоих». Неизвестность пугала. Намерения людей короля оставались непонятными. Но если судить по тому, как нагло они стучали в двери, ничего хорошего меня не ждет. А потому я сделала то, что сочла единственно приемлемым в данной ситуации – Села на подоконник и, прислонившись спиной к стене, стала ждать, когда дверь откроют. Ждать долго не пришлось. Ключ скользнул в замочную скважину, поворачивался там недовольно, вызвав у меня нервную усмешку. А затем все снова стихло. Я уставилась на засов, прислушиваясь к возне там за дверью. Голоса продолжали звучать, но уже не так четко, словно говорившие отошли на расстояние. А затем все повторилось, но уже более в вежливой форме. «Леди Мильберг?» Невольно спрыгнула с подоконника. «Ваше высочество?» Проговорила, а сама даже выдохнула с облегчением. Не уехал, не бросил. Так вот почему перестали ломиться ко мне. «Пожалуйста, откройте дверь, вам ничего не грозит», сказал он, а я подошла к двери и положила руку на засов, все еще сомневаясь. «Что там происходит, ваше высочество?» Спросила я. «Дверь открывай, сказано тебе». Услышала в ответ уже другой голос и отдернула руку. «Иначе сейчас мои люди снесут ее с петель ко всем демонам». «Надо же, я знаю обладателя этого голоса. Только теперь поняла, кому он принадлежит. Но что же происходит?» Я отшатнулась прочь от дверей, осознав, что Тилю я бы открыла, а король, судя по его наглости, и так войдет. «Так пусть постарается хоть немного, если намерен получить меня. Сносите». Как можно спокойнее сказала, и отошла еще дальше, дабы не мешать работе гвардейцев. Ответом мне были секундная тишина, а затем быстрый и мощный удар, который в действительности снес дверь с петель. Я только и успела что ойкнуть и метнуться в сторону, уходя от пролетающей мимо двери. Охнув, устремила взгляд к дверному проему и почувствовала, как сердце зашлось в стремительном беге. На пороге комнаты стоял король. В тот миг он показался мне таким высоким и огромным, что страх тот час запустил свои липкие лапки мне под кожу. «Вы...» Проговорила тихо, словно сама не верила глазам. Знала ведь, что это он. Но когда увидела, ноги просто отказались повиноваться мне. Надо же, лично примчался сюда. Волосы растрёпаны, одежда тоже в определенном беспорядке. А вот в глазах мерцает что-то нехорошее. Мне казалось, что я вижу там, в их глубине, беснующееся пламя. «Ваше Величество...» Запоздала, присела в реверансе. Грегор прошел в комнату. Мгновение и пространство стало мало, он заполнил его собой, своей мощью, силой, что читалось во взгляде, в посадке головы, гордой и какой-то самодовольной насмешке тронувшей его губы. На дверь, валяющуюся посреди комнаты, он даже не взглянул. Шагнул ко мне, заставив съежиться от страха. И сто, нет, даже тысячу раз пожалеть о том, что пошла против, проявив характер, не открыв дверь, когда он приказал это сделать. Лея Мильберг Проговорил Грегор Люцвик Лейнингер. И я подняла глаза, чувствуя, как взгляд Его Величества скользит по моему лицу, а затем шея, спускаясь вниз по вздымающейся от вдоха груди, а затем снова возвращается к лицу. И так подавляюще, глаза в глаза, что я чувствую его давление, его власть. Понимаю, что надо опустить голову, что я для короля никто, и смирение в данном случае правильно, но продолжаю смотреть ему в глаза, лишь сглатываю вязкий ком, образовавшийся в горле». «Да...» Только и произнес он. «Леди Мильберг». Из-за спины Грегора выходит его брат. Тиль прошел вперед и встал передо мной, закрывая собой от короля. Грегору это явно не понравилось – Я заметила, как мужчина прищурил глаза и метнул на брата недовольный взор. «Отойди прочь, я все равно ее заберу». «Мне кажется, леди не желает ехать с вами, ваше величество», – спокойно парировал принц, а я почувствовала его защиту и едва не прижалась к широкой спине Тиля, Надеюсь, что он сумеет каким-то чудесным образом образумить его величество и объяснить королю, что я не виновата. Пусть со своей супругой, королевой Клаудией, разбирается». «Отойди», – велел брату Грегор. «Не стоит стоять у меня на пути». «Я отойду», – ответил Кейзерлинг. «Когда ты перестанешь вести себя подобным образом». В этот миг я готова была расцеловать наследного принца. А вот король, кажется, напротив, горел желанием прибить его на месте. Несколько долгих секунд оба мужчины смотрели друг другу в глаза, будто проверяя на прочность. А затем Грегор резко выдохнул и с неохотой произнес... «Хорошо. Возможно, ты прав. И я погорячился. Не стоило срываться». еще как не стоило». Мысленно поддакнула ему я. Леди Мильберг. Взглянув мимо брата на меня, выглядывающую из-за широкой спины Тиля, Грегор поднял руку и поманил меня к себе. «Идите сюда. Я обещаю, что с вами будут обращаться должным образом». «Ваше Величество», – проговорила я неловко. «Я не хочу от вас ничего. Просто отпустите меня домой. Я еще не понимаю, что произошло и почему вы приехали за мной лично. Но хочу заверить вас, что никогда не помышляла о дурном против короны». И его глаза полыхнули пламенем. «Вы возвращаетесь во дворец, леди. Там мы поговорим». «Королева», — поняла я. Он как-то узнал о первой брачной ночи. «Но я ведь не виновата. Я просто хотела спасти своего брата». «Хотя вряд ли его величество в курсе произошедшего. Конечно, я была не в том положении, чтобы требовать объяснений с самого короля. По его мановению руки, жизнь простой горничной королевы могла с легкостью оборваться, и вряд ли бы принц спас меня. Слишком много гвардейцев в доме. Да и кто я такая, чтобы из-за меня ссорились два брата?» Леди. почти требовательно произнес Грегор и протянул ко мне руку. «В последний раз предлагаю сделать все без принуждения». Было заметно, что он начинает раздражаться. Не привык его величество к отказам. А тут я... Все равно заберет. Поняла с горечью и вышла из-за спины Тиля. Но предложенную руку не приняла. Впрочем, короля это не огорчило. Он шагнул в сторону, пропуская меня в коридор. А сам оглянулся на брата и сказал нечто странное. «Не вмешивайся. Я уже сказал тебе, в чем дело». ты должен понять меня, ведь сам недавно желал счастья. Что ответил принц, я не услышала. Гвардейцы, находившиеся в коридоре, обступили меня со всех сторон и повели к лестнице. И уже спускаясь, я запоздала вспомнила, что оставила в комнате все свои вещи и вместе с ними кошель, выданный королевой».